Все. Я-то, дурак, думал ее осчастливить, сделать предложение. Нужно оно ей. Ну, хоть бы на секундочку влезть в ее шкуру и узнать, что она обо мне думает. А если какую-нибудь гадость или того хуже, совсем ничего? «Клим, привет!» — сказала Эммочка. «Иди сюда, я тебе кое-что скажу». Вид у Эммочки был загадочный. Она схватила меня за уши, притянула к себе и затраторила. — Слушай, Клим, тут ходит крошка Цахис, она хочет увидеть Маринку. Скажи Ксане, чтобы она отозвалась на Маринкино имя, уж мы посмеемся. — Я понимал, что это какая-то девчоночья чепуха, и мужчине неприлично в ней участвовать, но отказать Эммочке не мог. Пошел под лестницу, пробубнил всем здрасти и отозвал Ксану. — эмочка сказала, чтоб ты отозвалась на Маринино имя. Крошка Цахис хочет знать, кто у нас Марина. «Ах, стерва!» — завопила Ксана. «Мало того, что она довела Маринку до больницы!» «Как до больницы?» «Увезли сегодня утром с воспалением легких. Мне какой-то ее приятель звонил». Ксанка, как всегда, преувеличивает. До воспаления легких крошка Цахис никак Маринку довести не могла. Но то, что Маринка в больнице, не пустяки. А Стасик рассуждает про свои поруганные чувства. Им с чувствами можно делать пакости. Их чувства все понимают и оправдывают. «Да — До чего ты отсвечиваешь? Садись с нами, — сказала Ксанка и пихнула меня на скамейку, а сама выставилась, готовая к бою. Я сидел зажатый между Ермаковой и Лаурой и боялся вздохнуть. Видел только щеку Лауры, которая медленно, но верно наливалась пунцовой тяжестью. Мочка ее уха светилась перед моим скошенным в ее сторону взглядом. Отвести его я не мог. «Марина! Морозова!» — раздался звонкий крик эмочки Она кричала, как в лесу. «Что?» — не своим голосом ответила ксанка и пошла на голос. Вообще-то она всегда не ходит, а ломится, сбивая с ног тех, кто стоит на пути, топая и размахивая руками. Но сейчас она шла в образе. актрисы все все-таки!» Шла, нагнув голову, бочком, легко, не слышно, ну, прямо точно так, как ходит Маринка. — Чего это она? — удивился Игорь. — Молчи, так надо, — сказал я. — Клей мой, ну скажи, ну скажи, пожалуйста, ну в чем дело? Вдруг дернула меня за рукав Лаура, будто все ничего, будто все у нас с ней нормально. Крошка Цахи спросила показать ей Марину, точно так же делая вид, что у нас все в порядке, — ответил я. Что она еще хочет? Вчера со Стасиком приперлась на день рождения Кани Воробьевой. Так ей этого мало. Пойдем, поглядим, что будет, — потащила меня за собой Ермакова. Мне одной неудобно. Скрыть своего интереса к чужим делам Валька не может. Все ее уже давным-давно раскусили, презирают, не любят. Но она даже не понимает, за что. Ей в голову не приходит что-то неприлично. Казалось бы, хитрая девица, но хитрость, я это понял, ума не заменяет. И воспитана дурно. А кто из нас воспитан на пятерку с плюсом? Но остальные как-то приглядываются, учатся, перенимают. И тут, по-моему, кроме головы на плечах, ничто не поможет. А уж злоба, зависть и хитрость только от недостатка серого вещества. Не видел я благородных дураков. Бывает только или-или... а уж самодовольный только дураки. Если, сделав пакость, ты хотя бы понимаешь, что это пакость, то, наверное, можно рассчитывать, что ты не абсолютный подонок. Вначале я думал, ничего не исправишь, надо только зарубить на носу этот урок и жить дальше. Но нет, оказывается, мало заучить урок. Мало того, что этот поганый случай навсегда останется при мне, а Лаура. Она-то в чем виновата? Ей-то зачем этот урок? чтоб впредь никому не верила, подозревала? А может, она только своей доверчивостью и была хороша? Говорят, сердцу не прикажешь. Сердцу не прикажешь? Нет. Сердцу прикажешь, прикажешь. И тогда я сделал маленькую попытку встать на ее место. А как же она, бедная, справиться с этой бедой? И не имею я права за счет Лауры получать такие шикарные жизненные уроки. Я должен исправить. То есть это я сейчас так ясно излагаю весь ход моих мыслей. Тогда я брел на ощупь.